Глава пятая. План наказания изменников. Изобретательный коммердинер. Вот подарки. Пригласительные билеты и экипаж бдительного. Как только ушли посетители, Лао Цин ударил в гонг и сказал явившемуся на зов коммердинеру. «Ты хорошо заметил этих трех господ, что сейчас были у меня?» «Очень хорошо, господин». «Ну так ступай за ними следом и заметь, в какой гостинице они остановились». «Слушаюсь, господин, ваше желание будет в точности исполнено». И камердинер бросился вслед за посетителями, держась, конечно, так, чтобы не быть замеченным ими. Дав такое поручение своему верному слуге, вечно находившемуся у двери его кабинета, Банкир потребовал к себе опять Малайца-сарангу. «Приготовься, милый мой, к отъезду на завтра», — сказал он ему. «Есть очень важное дело, с которым надо спешить». «Как, господин?» — воскликнул Малаец. «Вы хотите, чтобы я пошел на верную смерть?» «Не бойся ничего, я не требую от тебя этой слишком дорогой жертвы. Выслушай только меня». И банкир начал что-то шепотом говорить своему собеседнику, причем по ходу рассказа глаза малайца сверкали то гневом и ненавистью, то дикой радостью удовлетворенной мести. В заключение Лао Цин сказал уже громко, «Понял ты меня! Отлично, господин! Ты их доведешь до входа в эти гроты, и указав им дальнейшую дорогу на остров, вернешься назад! «Хорошо, господин», — одобрил Малаец план банкира. «Так именно и должно наказывать изменников!» «Итак, Саранга, будь готов к завтрашнему дню», — заключил свое совещание с Малайцем Лао Цин. Когда Саранга ушел, в кабинет явился запыхавшийся камердинер «Ну?» — спросил с нетерпением банкир. «Эти люди, господин, не остановились ни в каком отеле», — сказал Еванец. «Что ты мне говоришь?» «Истинную правду, господин. Они пошли прямо к морскому берегу, где их ждала шлюпка. Они сели в нее и направились к французскому фрегату, что называется Бдительным. Этот фрегат пришел к нам утром». «Удивительно!» — воскликнул банкир. По всему видно, господин, что они остановились на этом самом французском фрегате, потому что шлюпка, в которую они сели, по-видимому, принадлежит бдительному. Ну, хорошо. А можешь ты узнать француза, который помоложе другого? Могу, господин. Сумел ли бы ты передать ему письмо? Нет, ничего легче, господин. Хорошо. Но нужно сделать это так, чтобы другие два его товарища не видели этого. И это можно сделать. Заметь, крайне важно, чтобы два другие не видели ничего. Я вот что, господин, думаю. Ну? Так как это французское судно имеет платежные требования на наш дом, то можно было бы от вашего имени, господин, предложить его офицерам подарки. Я бы взял с собой корзину с бананами, ананасами, апельсинами и другими плодами и, сев в лодку, поехал бы к фрегату. Под видом торговца? Это не дурно. Нет, господин, военные суда очень строги, и меня не пустили бы прямо на борт. Тогда что же ты хочешь сделать? Подплыв к судну, я стал бы кричать «Подарки!». «Вот подарки от господина банкира Лауцина экипажу французского фрегата, имеющего дело к нему. Тогда меня непременно пустили бы на борт судна с моими фруктами». «Не дурно? Право ты находчивее меня в этом деле». «А поднявшись на борт, я бы тотчас же раздал командиру фрегата и прочим офицерам пригласительные билеты на сегодняшний вечер». «Это лучше всего». «Вот именно та идея, до которой я не мог додуматься, и которая как нельзя более кстати!» — воскликнул восхищенный банкир. «Вот тут-то, с этими билетами я мог бы незаметно вручить письмо младшему французу». «Отлично, отлично! Теперь иди и приводи в исполнение твой план!» — заключил Лао Цин. «Вдвойне изменник!» С гневом произнес он, оставшись один в своем кабинете. Его поведение гораздо хуже, чем я думал. Приехал сюда на военном судне, которое враждебно нам, нашим братьям. Что можно вообразить себе недостойнее этого? Я сначала колебался, обдумывая средства к наказанию этого человека. Но теперь вижу, что преступление превышает даже это средство. Теперь мне остается только поговорить с младшим французом, который вселяет некоторое доверие к себе. Надеюсь, что он не откажется сказать мне правду, если я обращусь к его совести и чести. Я таким образом могу узнать об участи моего бедного фо. Может быть, он присутствовал при его кончине и знает наследника, которого тот назначил себе. Я ему скажу, что мне нужно переговорить с ним наедине, без свидетелей, и что я все сделаю для него, чего он не пожелает, если он только откроет мне правду. Между тем, слуга Иванец с огромной корзиной разных южных плодов, которыми так богата Ява, подъезжал уже в лодке к борту бдительного. «Вот подарки! Подарки от господина Лауцина!» начал кричать Еванец. Экипаж броненосца, бывший на отдыхе, тотчас же заметил подъезжающего гостя и, слушая его исковерканный французский язык, начал было трунить над ним. Но один из офицеров, услышав имя Лауцина, остановил матросов и дал знать о приехавшем яванце заместителю командира Люко Пенарвану. «Черт возьми, посланец от Лауцина! Этому нельзя отказать! Да еще с фруктами, которые заменят нам этот давно опротививший голландский сыр! Нравится ли вам, Пенарван, голландский сыр? Это зависит от чего!» От ветра, от моря, от погоды, от настроения командира. Честное слово, с вами никогда нельзя говорить серьезно. Однако у этой яванской обезьяны я вижу пакет в руках. Должно быть от самого Лауцина. Вот видите. В таком случае, решил заместитель, пустите его на судно. Да сделайте это так, чтобы фрукты не пошли как-нибудь ко дну. Уж будьте спокойны. В две минуты Еванец с фруктами был на палубе бдительного, но к фруктам его было запрещено прикасаться до распоряжения командира судна. Этот последний, известный уже нам бравый морской волк Маэ де ла Шене, заканчивал в это время свой туалет, собираясь с визитами к французскому консулу, к банкиру Лауцину и к командирам двух американских броненосцев которые вежливо салютировали ему двадцатью одним выстрелом, когда судно его вставало на рейд. Поднявшись на палубу, командир увидел весь свой экипаж, окружившим Иванца и смотревшим не без зависти на его роскошные фрукты. «Что это такое?» — спросил он. «Подарки, подарки от господина Лауцина экипажу», — отвечал невозмутимо Иванец. «Хорошо» сказал равнодушно командир судна. А это что еще? А, господа, вот приятная новость для вас всех! Вы приглашены банкиром Лаоцином на вечер, который он дает сегодня в своем роскошном дворце, называемом уютным уголком. Наш товарищ по путешествию Мандарин Ливанг рассказал столько чудес о вечерах банкира, Что теперь остается только собственными глазами Убедиться в том, что вы слышали от него на словах. Как бы вам не вернуться завтра сюда С какой-нибудь лошадью или чего доброго со слоном? И довольный своей шуткой, намекающей на подарки Гостям богача Лауцина, Маэда Лашене продолжал отеческим тоном. «Тут четырнадцать приглашений. Ни один из наших офицеров стало быть не забыт. Но я не знаю, как мы все бросим бдительный, который не должен оставаться совсем без офицеров. Хотя бы речь шла об одном только вечере». «Увидим, однако, кто те двое, которые добровольно должны будут провести сегодня вечер на бдительном до восьми часов следующего утра!» Командир обвел глазами весь свой экипаж, но никто не проронил ни слова. «Ну тогда бросим жеребий!» — предложил он. Однако и на это никто ничем не ответил, зная, вероятно, по опыту, как добрый начальник привык разрешать подобного рода затруднения. Ожидание офицеров не было обмануто, потому что командир сказал, наконец, «Делать нечего, придется, как всегда, старикам пожертвовать собой, а молодежь пускай повеселится, не правда ли, друг мой Пенарван?» «Что нам с вами в наши годы, музыка и вся эта больная суета, она только утомляет?» «Разумеется», — согласился Пенарван. «Кроме того, молодежи следует дать повеселиться, тем более, что ведь через двое суток мы идем охотиться за этими канальями-пиратами». «Конечно», — опять подтвердил Пенарван. «А пока молодежь будет веселиться на этом вечере...» «Мы здесь устроим вист, не так ли?» – продолжал командир. «Но где нам взять для этого третьего? Ах да, я и забыл про нашего милейшего доктора! Он разве не из наших?» «Без всякого сомнения, я ваш, господин командир», – откликнулся доктор. «Но мне хотелось бы посмотреть на эти сказочные рауты, о которых гремит молва повсюду и которые так...» «И прочие, и прочее, господин доктор», — перебил его командир. «Я вижу, что вы также в восхищении от рассказов почтенного Ливанга, а потому не желаю мешать вашему удовольствию. Итак, Пенарван, мы определенно остаемся сегодня вдвоем, и Виста поэтому не будет. Но мы зато поболтаем о нашем прошлом, потому что, черт возьми, мы ведь не без прошлого, не так ли?» «Разумеется!» – подтвердил Пенарван и прибавил в пол голоса, но так, чтобы все офицеры могли слышать. «Как это будет интересно!»